«Тогда...» На первой стоянке мы прожили четыре дня. В Последний вечер, перед тем, как снова двинуться на юг, Рыва отзывает меня в сторону и говорит. «Время пришло». Я все еще злюсь на нее за то, что она сказала мне возле капкана с зайцем, только злость теперь притупилась и превратилась в глухую обиду. Оказывается, она с самого начала все обо мне знала. У меня такое чувство... Будто Рейвен просунула руку внутрь меня и что-то там сломала. «Время для чего?» – спрашиваю я. «У меня за спиной горит небольшой костер. Блу, Сара и еще некоторые из наших спят под открытым небом. Они похожи на клубок из одеял, голов, ног. Нам часто приходится так спать, чтобы сохранить тепло. Гранд Па жует остатки своего жевательного табака и время от времени сплевывает в костер» а костер отвечает ему зелеными вспышками. Остальные разошлись по палаткам. Рейвен одаривает меня слабой улыбкой. Время твоего исцеления. Сердце подпрыгивает у меня в груди. Ночь стоит морозная, и дышать глубоко больно. Рейвен уводит меня от стоянки футов на сто вдоль реки. Там берег от и широкий, и в этом месте мы каждое утро долбим толстый лед, чтобы набрать воды». Брэм уже здесь. Он разжег еще один костер, высокий и жаркий. Мы подошли только на пять футов, а у меня уже слезятся глаза от дыма и пепла. Брем сложил ветки и сучья в форме вигвама, и белые и синие языки пламени вырываются из его верхушки к небу. Дым, как ластик, стирает яркие звезды у нас над головой. «Готово?» – спрашивает Рейвен. «Почти», – говорит Брем. «еще пять минут». Он сидит на корточках напротив деревянного ведра, который установил на краю костра. Ведро, чтобы оно не загорелось, приходится периодически сбрызгивать водой. Брэм достает из сумки, что лежит у него в ногах, какой-то небольшой, тонкий предмет. Этот предмет чем-то похож на отвертку с круглой рукояткой и стержнем с острым блестящим лезвием. Брэм бросает этот инструмент ведро рукояткой вниз, потом встает и смотрит, как кончик пластмассовой рукоятки описывает круги в кипящей воде. Мне становится не по себе. Я поворачиваюсь к Рейвен, но она смотрит на огонь, и по лицу ее ничего невозможно понять. Брем отходит от костра и сует мне в руки бутылку виски. Надержи, тебе захочется выпить. Я терпеть не могу вкус виски, но все равно откручиваю пробку и делаю большой глоток. Алкоголь обжигает горло, и я с трудом подавляю приступ рвоты. Но проходит пять секунд, тепло поднимается от желудка к горлу, потом добирается до неба и языка. И второй глоток дается мне уже легче, и третий тоже. К тому моменту, когда Брэм сообщает, что все готово, я выпиваю четверть бутылки, и звезды у меня над головой начинают медленно вращаться, как острие отвертки в воде. У меня голова словно бы отделилась от тела. Я тяжело сажусь на землю. — Аккуратно, — говорит Брем. Его белые зубы сверкают в темноте. — Как ты себя чувствуешь, Лина? — Хорошо. С трудом ворочая языком, отвечаю я. — Она готова, — говорит Брем и обращается к Рэйвен. — Возьми одеяло, хорошо? Рэйвен двигается позади меня, а Брэм говорит, чтобы я легла на спину. Я с удовольствием подчиняюсь. Так голова меньше кружится. Возьми ее за левую руку. Говорит Рейвен и опускается рядом со мной на колени. Я возьму правую. Сережки в ее правом ухе, серебряные амулеты перо, раскачиваются, как два маятника. Рейвен и Брэм крепко держат меня с двух сторон, и тут мне становится страшно. «Эй, пустите!» Я пытаюсь сесть. «Мне больно!» «Важно, чтобы ты не шевелилась», — говорит Рейвен, и через небольшую паузу добавляет. «Лина, будет чуть-чуть больно, но все быстро кончится. Доверься нам». От страха у меня снова становится горячо в груди. Брем держит в руке стерилизованный инструмент. Тонкое лезвие вобрало в себя весь свет от костра. Оно раскалилось до бела и внушает ужас. «Я слишком напугана, чтобы сопротивляться», И понимаю, что это бесполезно. Рейвен и Брем слишком сильные, мне с ними не справиться. Зажми в зубах, говорит Брэм, и у меня во рту вдруг появляется кусок кожаного ремня. Кожа пахнет, как жевательный табак грандпа. Подождите, пытаюсь возразить я, но кусок кожи, как кляп, не дает говорить. Брем кладет ладонь мне на лоб, а второй рукой поднимает мой подбородок кверху. Потом он наклоняется надо мной с отверткой в руке, и я чувствую, как ее лезвие прижимается к шее у меня под левым ухом. Я хочу кричать, но не могу. Хочу бежать и тоже не могу. «Добро пожаловать в сопротивление, Лина!» шепчет мне Брем. Я постараюсь все сделать быстро. Первый порез глубокий. Меня заполняет огонь. А потом я обретаю голос и кричу.